Ликийского царя сарпедона внука-героя Биллерафонта и мощнейшего великого союзника Гектора, Патрокол пронзает копьем в грудь. — Сражайтесь, возлюбленные мои ликийцы! — скричал умирающий сарпедон Не дайте грекам обесчестить мое тело! Над павшим Сорпедоном разгорелась лютая сеча.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 Надевать его не рискнул, чтоб не перепутали с Ахиллом и не пришлось сражаться со своими же. Последовавшая драка за тело патрокла из самых кровавых и лютых стычек за все десять лет войны безжалостный Гомер медлит с зверств этой мясорубки, чтобы подчеркнуть значимость происходящего для обеих сторон, они, что это всё лишь репетиция или в лучшем случае нежный пролог к грядущему